Николай Леопольдович Гиршвильд был хорошо знаком с обоими, и когда Гаринова выразила ему желание серьезно заняться своим музыкальным образованием, то он на другой день прислал ей письмо, с которым она и отправилась к Эдельштейну. Николай Егорыч рассыпался перед ней в любезностях и обещаниях упрочить ее артистическую карьеру, и она вышла от него уже в качестве ученицы Московского музыкально-драматического учреждения. Надо, впрочем, отдать справедливость директору, что, несмотря на то, что он на первых же порах отличил от других новую ученицу и стал явно и настойчиво за ней ухаживать, это не помешало ему убедиться в ее музыкальной неподготовленности и маленьком голоске, и сдать ее в класс драматического искусства на руки Марина, своего безопасного соперника в серлакурстве, уверив Александру Яковлевну, что, лишаясь ее как ученицы, он приносит жертву на алтарь искусства, так как у нее, по его мнению, разделенному с Мариным, авторитетным в этом деле, несомненные задатки драматической актрисы и на его совести лежал бы грех лишения отечественной сцены ее лучшего будущего украшения. Гаринова охотно приняла все это за правду и, как кажется, не осталась в долгу у Николая Егоровича за его попечение о ее артистической судьбе, так как последний за все время ее пребывания среди слушательниц драматических курсов и даже по выходе, что случилось через год, не отнимал у нее своего расположения и часто посещал ее один и с Марином. Такой поворот в артистической карьере несравненной и божественной Александры Яковлевны, как называли ее поклонники, привел в неописанный восторг ту часть их, которая состояла из артистов-любителей. Они стали наперерыв добиваться ее участия в устраиваемых ими спектаклях, в трех предназначенных исключительно для любителей московских театриках Немчинова на Поварской, Секретарева на Кисловке и Шумова в благословенной Таганке. Такое участие приносило, кроме удовольствия видеть своего кумира на сцене, известную выгоду строителям так как билеты на спектакли любителей или, как их прозвали, губителей, В описываемое время, при существовании монополий казенных театров, считались бесплатными и должны были продаваться под сурдинку среди знакомых, причем всучивались, имевшим неосторожность познакомиться, хотя мимоходом с любителем, что называется, наступая на горло. Гаринова же обыкновенно распродавала их массу, Много отдавала даром, платя из своего кармана, и, кроме того, никогда не отказывала в деньгах для устройства спектакля. При таких условиях понятно, что она была желательной исполнительницей играла постоянно первые роли, печатаясь в афишах красной строкой. Ее профессор, как громко именовал себя Марин, не запрещал ей лицедейство, даже ставил большинство спектаклей с ее участием, конечно, не безвозмездно. Он далеко не верил в великую артистическую будущность своей хорошенькой ученицы, хотя вместе с Эдельштейном пылко уверял ее в противном. Марин рассчитывал, что она со своей пикантной сценической внешностью может иметь успех на сцене, исполняя роль кокеток и инженю-комик, оставаясь во всех ролях той же божественной Александры Яковлевной, а потому не только не препятствовал ей играть в премьерши среди любителей, но даже подал ей мысль выйти с курсов и брать у него частные уроки, что та и исполнила. Этим влюбленный в свою ученицу хитрый старик убил, как говорится, двух зайцев, устранил ученицу, мешавшую общему ходу учебного дела, с которой он не мог поступать с обычной ему строгостью, и доставил себе, кроме хорошо оплачиваемого частного урока, удовольствие приятных тетатетов. В такой-то любительской горячке прошло первое время пребывания Гаринова в Москве. В отношениях ее к Гиршпельду не изменилось ничего, она продолжала держать его в почтительном отдалении, считая совершенно достаточным ту честь, которую она оказывает ему, позволяя разыгрывать относительно нее роль тароватого содержателя. На самом же деле он был лишь ее казначеем по неволе. На его обязанности лежало заботиться, чтобы на текущем счету Александры Яковлевны Гариновой в банкирской конторе «Волков с сыновьями» значилась всегда солидная цифра. Об экстренных же суммах, необходимых ей, она сообщала ему лично, вызывая его к себе коротенькую записку. Каждое слово таких записок буквально ценилось ею на вес золота. Первое время Николай Леопольдович таил в своем сердце кое-какие надежды на благосклонность божественной, но надежды эти день за днем становились все более призрачными, хотя в описываемое время он еще не потерял их совершенно, продолжал бывать на ее вторниках и следить за ней ревниво влюбленным взглядом. Она делала вид, что не замечает этого, а между тем в сердце гиршельда не переставала клокотать целые буря неудовлетворенной страсти, оскорбленного самолюбия, бессильной злобы и бесправной ревности. Для последней в особенности представлялось обширное поле, так как ввиду двусмысленного положения в обществе Александры Яковлевны в ее салонах собирались, кроме нескольких заправских артисток, артистки-любительницы, Все сплошь близко граничащие с кокотками. Большинство же были мужчины, мало стеснявшиеся с этим артистическим цветником и почти не выделяя из него и хозяйку. Скобрезные шутки, пикантные анекдоты сыпались со всех сторон не только из уст мужчин, но и женщин. Этот господствовавший в салоне гариновый тон Коробил даже циничного Гиршфельда, ставшего, кстати сказать, в силу своей платонической любви почти пуританином. Окружающие часто открыто выражали ему свою зависть, как обладателю божественной и тем заставляли его, прикрывая сделанной улыбкой, переносить жестокие сердечные страдания. Не раз с сожалением и раскаянием вспоминал он не только княжну Маргариту, но даже княгиню Зинаиду Павловну. Глава 14. Хочу быть актрисой. Был второй час дня. Александра Яковлевна только что встала, и в утреннем неглиже казалось утопающей в волнах тончайшего батиста и дорогих кружев, сквозь которые в подобающих местах просвечивала ее выхленная атласная розовая тельце С тех пор, как мы покинули ее в шестого, она пополнела и посвежела. Красивая личика приобрело выражение большей самоуверенности и даже игривого нахальства. Она сидела, грациозно откинувшись на спинку шезлонга и капризно играла миниатюрными ножками, обутыми вшитые золотом китайские туфельки. Перед ней на маленьком низеньком столике стоял серебряный кофейник, такая же сахарница, и недопитая чашка северского фарфора на серебряном подносе. Она по временам пила из нее маленькими глотками, причем движение ее руки в откинутом рукаве утреннего капота давало возможность видеть эту полненькую ручку, покрытую легким пушком почти всю до плеча. Николай Леопольдович сидел на кресле поодаль и пожирал хозяйку плотоядным взглядом. Он переносил все адские муки танталы это продолжалось уже более двух лет. Намеренно ли или нет, об этом знала только она одна, но Гаринова принимала его с деловыми визитами почти всегда в соблазнительном неглиже. И теперь Гиршфельд привез ей по ее требованию весьма значительную сумму. Объемистая пачка радужных бумажек лежала небрежно брошенной на серебряном подносе рядом с кофейником. Исполнив свою обязанность, он хотел было удалиться, но Александра Яковлевна, нетерпеливым движением всего корпуса, остановила его. «Сейчас и бежать? Посидите. Хотите кофе?» Он отказался, чувствуя, что в ее присутствии при подобной обстановке Он не будет в состоянии сделать глотка. И пробормотал что-то о неотложных делах. Пустое. У меня тоже есть до вас дело. Он посмотрел на нее вопросительно и опустился в кресло. Вы удивлены? Вы думаете, что я и дело несовместимы? А вот и ошибаетесь. И я часто серьезно думаю и теперь надумала. Мне надоела эта возня с любителями. Это жизнь содержанки. Она остановилась. В его голове мелькнула мысль, что она решилась изменить свое положение и выйти за него замуж. Он давно решил согласиться на этот брак, если один этот путь мог доставить ему так страстно желаемое обладание. А если это будет лишь фиктивный брак, от этой мысли он весь похолодел. Я хочу поступить на настоящую сцену. С окладом жалования и с хорошим окладом закончила она. Этот конец был для него неожиданностью. Сладкие грезы были разрушены. «Значит, все-таки она осознает, что нехорошо так беспощадно обирать меня», — подумал он. У нее проснулось ко мне чувство жалости. Это его отчасти успокоило. «На казенную сцену на первой роли трудно». Да и жалование там мизерное, деловым тоном ответил он. Да я не хочу на казенную, чего вы это взяли? Я хочу поступить на частную, в тот театральный кружок, который уже с год как существует в Москве, под управлением левенко Вы ее, конечно, знаете, вы всех знаете. Я знаю Анну Аркадьевну и даже хорош с ней с ее мужем. «Он, кажется, тоже адвокат?» — кинула она. «Да». «Ну вот видите, она, как слышно, платит баснословные оклады, но берет со строгим выбором. Я просил и Эдельштейна, и Марина представить меня ей. Они обещали, но потом как-то сконфуженно уклонились. Видимо, она не хочет знакомиться с содержанкой», — со злобной горечью произнесла Гаринова. «Не думаю. Это что-нибудь да не так». — Анна Аркадьевна, женщина без предрассудков и всецело преданная искусству, — поспешил успокоить ее Гиршфельд. — Думаете ли вы или не думаете, это меня не касается, но это так, понимаете, так. Никто, а вы меньше всех, в этом меня разуверите, — капризно крикнула Александра Яковлевна. Гиршфельд не отвечал. — Видите, видите? — И вы молчите, — продолжала она. — А потому я хочу, чтобы она не только приняла меня к себе на сцену, на первые роли и на хорошее жалование, но сама приехала со мной познакомиться и пригласить меня. "Ну, это так не делается", заикнулся было Николай Леопольдович, но Гаринова не дала ему договорить. "Мне нет дела, делается ли это у них или у вас, но я хочу этого слышать, я хочу!" крикнула она, вся раскрасневшись, быстро вскочила с места, несколько раз прошлась по комнате и снова села. От быстрого движения у нее расстегнулась верхняя пуговица капота, и обнажилась белоснежная шейка. Николай Леопольдович молчал, задыхаясь от страсти. — Слышите, я хочу! — повторила она и топнула ножкой. — Слышу. Я сделаю. — Ну, какая же за это награда? — хрипло с трудом, — ответил он. — Пока вот. Целуйте. — Целуйте. С улыбкой протянула она ему свою руку. Он мгновенно сорвался с места, схватил эту руку и крепко прильнул к ней губами выше локтя. «Довольно», — сказала она, пробуя отстранить его от себя, но он как клещами сжал ее руку и не отрывался. «Мне больно, слышите?» Он не слыхал, весь дрожат, охвативший его страсти. Лицо его побогровело, жилы на лбу налились кровью, Остановившиеся глаза почти выкатились из орбит. Он был страшен, продолжая левой рукой держать ее за руку. Правой он сделал движение, чтобы обхватить ее за талию, и наклонился к ней уже совсем близко. Она почувствовала опасность. Крикнуть! Это скандал пронеслось у нее в голове. Она вдруг захохотала. Этот хохот отрезвил его. Он бессильно выпустил ее руку обвел ее помутившимся взглядом, схватился за голову обеими руками и несколько минут простоял в оцепенении. — Извините, — прошептал он, наконец взял шляпу и, шатаясь, вышел из комнаты. — Не забудьте, альвенка весело крикнула она ему вдогонку. После его ухода Александра Яковлевна подошла к зеркалу. Ей вспомнилось лицо Гиршфельда за минуту так ее напугавшая, но теперь при этом воспоминании на ее губах появилась самодовольная улыбка. «Кажется, я и без тайны могу крепко держать этих царей природы, как высокопарно называют себя мужчины. Этот умный, но сладострастный жид готов положить к моим ногам все золото, собранное им ценою преступлений, готов решиться на массу других, лишь бы добыть меня». Но сила красивой женщины прежде всего в ее недостижимости. А если она и сойдется с кем-нибудь, то в неуверенности мужчины, в прочности этой связи. Нами дорожат лишь тогда, когда рискуют ежеминутно потерять. Я знаю это, и это-то знание моя сила. С ним и со средствами Гиршфельда я достигну своей цели. Так думала она, любуясь собой. Николай Леопольдович, между тем, не помня себя, выскочил из двери квартиры Гаринова, затем из подъезда и бросился в свою коляску. Только свежий сентябрьский воздух заставил его опомниться. Он с омерзением к самому себе припомнил только что пережитую сцену. «И не иметь возможности отомстить, быть бессильным свидетелем своего собственного унижения, — он заскрежетал зубами, — что, если бы... Блеснула у него мысль. Он послушался тогда к Маргариты, явился бы с повинной и был теперь на каторге со все-таки любимой и любящей девушкой. Он не знал о постигшей ее судьбе. Что тогда? Не лучше ли ему было, чем теперь в когтях Гаринова и Петухова в постоянном страхе настойчиво восставали в его уме вопросы? Гораздо лучше подсказывал ему в ответ какой-то внутренний голос. Глава пятнадцатая. Директриса. На другой день рано утром Николай Леопольдович покорно поехал со щекотливым поручением Гариновой к Анне Аркадьевне Львенко. Ни по одной черте его лица нельзя было догадаться о перенесенных им страданиях вчерашнего дня. Оно, как и вся его упитанная, выхлянная фигура, дышало наружным спокойствием, самоуверенностью и самодовольством. Анна Аркадьевна жила в тех же Петровских линиях, занимая громадную главую квартиру в третьем этаже, окна которой выходили частью на Петровку, а частью в проезд между домами. По наружности это была полненькая, невысокого роста, довольно пикантная шатенка с большими сумасшедшими восторженными глазами, которыми она артистично управляла, придавая им сообразным обстоятельствам то или другое выражение. Подвижная, непоседливая, она принадлежала к народившемуся лишь в 70-х годах нынешнего столетия типу женщин, чреватых идеями, как выразился о них Соловьев. Этими идеями была полна ее миловидная головка, они били в ней, что называется, через край. Анна Аркадьевна жаждала самостоятельной деятельности, но в силу ее воспитания и образования такая деятельность могла открыться для нее только в области искусства. Она и бросилась в него. По происхождению столбовая дворянка. Она провела детство и юность безвыездно в одной из ближайших к Москве губерний в уездном городе, где ее отец занимал выборные должности, а мать наблюдала за воспитанием и образованием как ее, так и младшей дочери Лизы. Последнее было поручаемо выписываемым из Москвы гувернанткам, а первое состояло классических домашних мерах исправления ряд которых увенчивался грозным отцовским чубуком на умную и способную от природы девочку это воспитание и образование не положили резкого отпечатка и не обратили ее в шаблонную недалекую застенчивую уездную барышню напротив они выработали в ней характер Наклонность к протесту и с летами желание во что бы то ни стало вырваться из-под родительского крова, настойчивость и упрямство в достижении цели — главные свойства характера Анны Аркадьевны. Уйти от мер домашней строгости вообще и от отцовского чебука в особенности вскоре представился случай, и Анна Аркадьевна не применила им воспользоваться. К ней присватался жених — Яков Осьпч Левенберг. Молодой человек, окончивший всего года за два перед тем университетский курс, он был назначен исправляющим должность судебного следователя в тот город, где текла довольно неприглядная в родительском доме жизнь Анны Аркадьевны. Юный жрец, тогда только что обновленной русской фемиды, был принят с распростертыми объятьями в семейных домах уездного города, а в том числе и в доме родителей Анны Аркадьевны. Яков Осипч оказался весьма приличным молодым человеком и, кроме того, очень хорошим музыкантом. За роялем начался и кончился скороспелый роман молодой девушки. Она с детства усердно занималась музыкой и считалась чуть не первой музыкантшей в уезде, к радости и гордости своей матери, которая с восторгом передавала отзыв одной столичной гостьи о том, что в пальчиках ее анюты просто какое-то волшебство. Несмотря на это волшебство, Левенберг оказался перед ней выдающимся артистом, чем и покорил юное, да еще жаждавшее просторы и свободы сердца. Свеженькое, хорошенькое, а для уезда очень начитанное и... Развитая девушка, она сама старалась дополнить пробелы своего образования. И, кроме того, музыкантша артистка в душе Анна Аркадьевна не могла не произвести впечатления на молодого следователя-пианиста, округленькое приданное, о котором ходили слухи, довершила увлечение молодого человека. Игра в четыре руки завершилась в один прекрасный день предложением руки и сердца, со стороны Якова Осипича. Анна Аркадьевна сконфузилась. Отцовский чубук в последний раз мелькнул в ее воображении. Она согласилась. После ряда домашних сцен ею было добыто и согласие родителей, которые вначале отказали было претенденту. Этот отказ еще более подзадорил своенравную девушку. Одним из мотивов было то, что жених — еврей. Но это препятствие было вскоре устранено. В маленьком городке узнали, что следователя Левенберга в ближайшее воскресенье будут крестить в местном соборе. На небывалую в уездном городе церемонию собралась толпа народа, и крещение было совершено с помпою. Яков Осипч таким образом положил к ногам Анны Аркадьевны веру своих отцов. Вскоре после этого состоялась их свадьба. Жизнь молодых людей потекла вначале довольно ровно. Свободное от служебных занятий время молодой муж посвящал совместно с женой музыке или же чтению выписанных из столицы книг и журналов. Вскоре, впрочем, у молодого супруга, получившего за женой довольно крупную сумму денег, открылась страсть к картам и он стал просиживать напролет целые ночи, проигрывая весьма крупные куши. Тут-то и сказался выработанный в родительском доме характер Анны Аркадьевны. Она для спасения мужа из водоворота пагубной страсти не прибегала к рутинным сценам. Но в один прекрасный день, укотив с его согласия на несколько дней в Москву, Прислала ему оттуда категорическое письмо о том, что она более не намерена вернуться, но что он, если пожелает, может выйти в отставку и переехать в Москву, где она встретит его верной женой. «Это мое бесповоротное решение. Причин объяснять не желаю», — закончила она энергичное послание. «Никакие вмешательства родителей». Никакие письменные, даже личные просьбы супруга не подействовали на упрямую головку Анны Аркадьевны. Она твердо стояла на своем и заявляла, что приготовилась ко всякому скандалу, ко всякой огласке. Супруг Ноленс-Воленс должен был уступить и зачислился в московские присяжные поверенные. Адвокату по неволе сразу повезло счастье. И кроме очутившегося у него в руках крупного родственного процесса, доставившего ему громадный гонорар, дела его вообще на первых порах пошли весьма ходка Как артист в душе, Як Фосьбч собрал вокруг себя музыкальный кружок и делил свое время между письменным столом и роялем. Анна же Аркадьевна напротив охладела к музыке. Это произошло от того, что после игры слышанных ею виртуозов, к числу которых принадлежал Николай Эдельштейн и особенно его брат Антон, и даже после игры ее мужа, Ее не удовлетворяла собственная игра, она осознавала, что в этой области она не достигнет выдающегося успеха, так называемого первенства, а этот успех, это первенство гвоздем сидели в ее упрямой головке. В ней сидели бесы самолюбия, самомнения и тщеславия, и не давали ей ни минуты покоя, препятствия к достижению цели только раздражали ее, а если эти препятствия становились чересчур серьезны, она бросалась с такой же, если не большей энергией, в другое дело. Так было и теперь. Выступив несколько раз с успехом на любительских спектаклях в Москве, обладая хотя небольшим, но довольно симпатичным и хорошо поставленным голоском, она решила посвятить себя драматическому искусству, энергично засела пополнять в этом направлении свое литературное образование и, наконец, добилась принятия на казенную сцену. На театральных подмостках... Она появилась под фамилией левенко Вскоре, впрочем, она увидела, что казенная сцена не может удовлетворить ее самолюбию, ее жажде выдающегося успеха. Она попала в театральную толпу. Ей давали изредка маленькие роли в водевилях с пением, что было далеко не то, о чем она мечтала. Горькое разочарование действительности не только не отняло, не уменьшило, но даже увеличило ее энергию. Она решила устроить свой театр и послужить искусству, став во главе этого артистического предприятия, дабы через него составить себе имя. «Я добьюсь того, что имя Львенко не умрет в истории русского театра», — говорила она сама себе и близким ей людям. Анна Аркадьевна горячо принялась осуществлять задуманное дело на широких, свойственных ее русской натуре началах. Деньги у нее были, кредит также, и с этими двумя силами можно сделать все, и дело двинулось на всех парусах. Анна Аркадьевна вела театральный кружок, и ко времени нашего рассказа «Театральный кружок» Под ее управлением Второй год существовал в Москве, и театр «Кружка» успешно конкурировал с казенной сценой, оставляя последнюю позади. Директрисой театра «Кружка», как именовала себя Львенко и как значилось на ее визитных карточках, были собраны в Москву все выдающиеся провинциальные артистические силы, и таким образом составилась «Лучшая труппа в России». Всей душою преданной идее проведения в жизнь чистого искусства. Анна Аркадьевна бережно охраняла свой вертоград и, собственное выражение, от тех дневных и ночных бабочек, которые званием «артистки» прикрывали другие к искусству прямого отношения, не имеющие профессии. Таких кандидатов в артистке в Москве было немало. Вот почему она уклонялась от знакомства с Александрой Яковлевной Гариновой. Кроме того, Эдельштейн и Марин выбрали весьма неудачное время для ходатайства за свою протеже, переданной Аркадьевной. Последняя была занята в то время всецело делом освобождения частных сцен, оттяготевшей над ними монополии казенных театров, и путем всевозможных и подчас даже невозможных ходатайств довела его до благополучного конца – Театр Кружка Левенко явился первым в России свободным частным театром. «Я своим бабьим хвостом сделала то, чего не могли сделать для меня сотни мужчин», говорила торжествующая Анна аркадина Это была правда. Но, увы, владелица чудодейственного бабьего хвоста обладала одним недостатком. Она не знала арифметики. Несмотря на ежедневные полные сборы, Расходы были так велики, состав труппы так громаден, оклады такие баснословные, что не только нельзя было думать о барышах, не для них и начала она дело, но надо было постоянно принимать средства, как совести концы с концами. Денег не было, и Львенко нуждалась постоянно. Об этом знал Гиршфельд и на это рассчитывал. Глава 16 В конторе театра. Деятельная директриса театра, несмотря на довольно ранний час утра, Николай Леопольдович уже не застал дома. Барни с полчаса, как уехала в театр на репетицию, объяснил ему отворивший дверь лакей в изящном фраке и белоснежной жилетке. Не желая откладывать исполнение поручения Гариновой, Гиршфельд приказал кучеру ехать на Тверскую. На этой улице, в доме жда подрядчика Моисея Сламоновича Шмуль, разбогатевшего исключительно на поставке для армии подошв, Тех исторических подошв, которые никак не могли долго удержаться на сапогах русского солдата и принудили нашу победоносную армию сделать русско-турецкую компанию почти босиком, помещался театр «Кружка» под управлением Анны Аркадьевны левенко Театр этот сгод как был устроен специально для «Кружка» на общие средства «Шмуль» и левенко Злые языки даже уверяли, что Моисей Соломонович решился на передачу части своего громадного дома под театр «По ле сьё де Была ли в этом доля правды, неизвестно, но Моисей Соломонович до прекрасного пола, к большому горю его жены Ревекки Самуиловны, был на самом деле очень падок. Дежурный Капельдир попросил Николая Леопольдовича подождать в фойе и побежал с его визитной карточкой к директрисе. Гиршфельд стал прогуливаться по зале, украшенный по стенам портретами и бюстами знаменитых русских иностранных писателей. Его внимание в особенности привлёк великолепный, исполненный масляными красками поясной портрет Михаила Юрьевича Лермонтова в роскошной золоченой раме, До слуха Николая Леопольдовича доносился со сцены смешанный гул голосов, прерываемый резким хохотом и визгливыми звуками скрипки. Репетиция была в полном разгаре. Он ждал и рассчитывал в уме, какую сумму придется ему выложить сегодня для исполнения каприза Александры Яковлевны. Анна Аркадьевна между тем сидела в уютной роскошно отделанной конторе театра и вела деловой разговор с главными вратилами дела актерами Матвеем Ивановичем Писателевым и Андреем Николаевичем Васильевым Рыбаком. Первый был драматический резонер громадного роста, видный мужчина, говоривший глубоким басом. Он начал свою артистическую карьеру еще студентом Московского университета, участвуя на любительских спектаклях в доме известной московской артистки Федотовой. Последняя открыла в нем задатки актерского таланта, и молодой человек, увлекшись сценой, бросил университет, не окончив курса. Началось скитание по провинциям, но оно не сгубило, как многих других Матвея Ивановича, несмотря на то, что он с самого начала обладал только глоткой и очень небольшим дарованием. У него был другой талант, и талант громадный — уметь жить с людьми и пользоваться ими. Он вскоре женился на некрасивой, но талантливейшей провинциальной актрисе Полине Андреевне Стрешневой, и зажененным хвостом всеми правдами и неправдами вылез в премьеры. Лучше других удавались ему так называемые рубашечные роли в русских бытовых пьесах, а также роли героев в старинных трагедиях, где его внушительная глотка была как раз на месте. Безусловно, хорош он был в роли Несчастливцева в комедии Островского «Лес», где он играл самого себя. На его театральной судьбе, впрочем, не оправдалось замечание другого героя этой пьесы, Аркадия Счастливцева. Нынче орал то не в моде. Писателев имел успех и был в моде. Васильев Рыбак был актер другого типа. Его амплуа были комические и характерные роли. Сложилось мнение, что комики вообще народ добродушный. Он был то, что русский народ метко называет «рубаха-парень». Некрасивый лицом и фигурой, но замечательно талантливый. Он был готов отдать последнее не только нуждающему сотоварищу, но даже первому встречному. И, несмотря на громадность получаемого жалования, всегда был без копейки и вечно забирал вперед у антрепренеров. Пристрастие к богу Бахусу, характерная черта русских гениев, была развита в нем довольно сильно. Любимым напитком, который он буквально тянул с утра до вечера, был лимонад с коньяком. Чуждой какой-либо интриги он за последнее лишь время поддался влиянию писателева, считая его своим искренним другом. Эта дружба вполне оправдывала французское правило, что крайности сходятся». Таковы были главные вратилы дела театра «Кружка» и помощники директрисы Анны Аркадиной Левенберг по театру «Львенка». С ними-то в момент приезда Николая Леопольдовича и вела она серьезную беседу на тему ожидавшегося, обычного, впрочем, за последнее время финансового кризиса. Говорил, впрочем, только один писатель Евгений. Васильев рыбак молча перехлёбывал из стакана лимонад с коньяком. Так, Анна Аркадьевна, нельзя. Так может всё дело рухнуть. А если нет, то, наверное, выскользнуть из наших рук. На него в Москве многие зубы точат. Надо прежде всего достать денег, а затем сократить труппу для уменьшения расходов, басил Матвей Иванович. Как сократить труппу? Возрилась на него Анна Аркадьевна. Так, на треть... У нас набраны чертова пропасть совершенно ненужных людей. Не могу же я им отказать от места среди сезона и пустить померу У них, наконец, контракты. У большинства давно нарушены ими самими. Они своевольничают. А их не только не выгоняют, но даже не их штрафуют. Так нельзя. а штрафах я уже распорядилась, но сокращать, выгонять, Анна Аркадьевна задумалась. «Это нечестно», — добавила она. «Такая фраза неуместна при коммерческом предприятии. Тут нужно думать о своей собственной шкуре, — извительно заметил писателев. Я не торговка», — отпарировала Львенко. «А надо быть ею, чтобы вести такое дело. С одной идеей о служении чистому искусству далеко не уедешь. Тогда лучше пусть гибнет дело. Без денег оно и так погибнет». А между тем деньги вам предлагали на днях хорошие. Десять тысяч вносила это барыня, вы сами рассказывали. Заодно лишь право поступить на сцену кружка. А вы... Но ведь она кокотка, вспыхнула Львенко. Так что же все они кокотки, хладнокровно решил Матвей Иванович. В это время вошел капельдинер с карточкой Гиршфельда. Вот, воскликнула Львенко. Может быть, сам Бог его посылает, чтобы спасти меня. Через него и даже у него можно достать деньги. — Да, если вы ему нужны, — вставил Писателев. — Значит, нужна, коли приехал. — Проси, — кинула она Капельдинеру. Тот вышел. Меня всегда оправдывала надежда на проведение. В последнюю минуту, ну, помощь явится. На Бог надейся... «Да сам не плашай, так-то, ты — фамильярно потрепал ее по плечу Андрей Николаевич, допив свой стакан и удаляясь из конторы вместе с писателевым. На пороге они столкнулись и поздоровались с входившим Николаем Леопольдовичем. «Каким вас ветром занесло, дорогой мой?» — встретила его Анна Аркадьевна. «Я вас не видела ни у себя, ни в театре, кажется, целую вечность. Напротив, я усердный посетитель этого храма искусства». Но отнимать у его главной жрицы драгоценное для нее и для общества время было бы с моей стороны преступлением, — заметил он, садясь в кресло. «Знаю я вас, всегда вывернется. Нет, кроме шуток. По субботам я дома. Муж будет тоже рад вас видеть. Не примену воспользоваться, если позволят дела». «Все дела до да дела», — вздохнул Гиршфельд. «Я сейчас к вам по делу. Анна Аркадьевна молчала, вопросительно глядя на него. «Начну без обиняков. Я слышал, что дело у вас. Несмотря на успех очень и очень швах, она открыла было рот для возражения. Главное, скажите откровенно. От этого зависит дальнейшая наша беседа и, может быть, крупная поддержка дела. Если предложение компании то я на это не пойду. Начала одна, и погибну одна. Хм, погибну. Значит, швах. Успокойтесь, не компания. Отвечайте же, очень швах. Она наклонила голову в знак согласия. Сколько надо? Сказать больше мелькнуло в ее голове, лучше будет. Тысяч двадцать, произнесла она вслух. Двадцать? немного ли? минимум, минимум, заторопилась Анна Аркадьевна. 20, повторил Гиршфельд. Обеспечение. Вексели, закладная на театральное имущество, декорации, оно таких денег не стоит. Ну, да все равно. Как не стоит? Оно стоит в пять раз больше, вспыхнула Лвенко. Стоило, дорогая, но товар не ходки. Куда с ним денешься, если продавать? «Я до этого не допущу», — Гиршфельд усмехнулся. «Это все ищущие денег говорили, говорят и будут говорить. Ну да я сказал все равно. Двадцать тысяч будут у вас хоть сегодня, но...» Он остановился. «Что же «но»?» — уставилась на него она. «С условием». «С каким?» В коротких словах передал Николай Леопольдович желание Александры Яковлевны Гариновой. «Это невозможно!» — категорически заявила она Аркадьевна, внимательно выслушав Гиршфельда. «В таком случае...» «Прощайте», — вставая, — сказал он. «Без денег оно и так погибнет», — пронеслась в ее уме фраза писателева. «А двадцать тысяч спасут все дело, надо решиться». «Подождите», — остановила она его. «Ну, хорошо». Я приму ее. Положу ей 300 рублей месячного жалования. Я слышала от Марина, что она хорошая актриса на молодые роли. Но зачем же я поеду сама просить ее? Это унижение. Этого не делается. Я не могу изменить ни на йоту этого каприза взбалмошной женщины. Я только передаю вам условия. За исполнение их я доставляю вам 20 тысяч. «Поверьте, что в другом месте вы под залог вашего театрального имущества не достанете и пяти. Решайте». В уме Эльвенко происходила борьба. «Хорошо, я согласна». «Я пойду». Нервно хрустнула она с уставами пальцев. «В день подписания с нею контракта мы пишем вексель, совершаем закладную, и вы получите деньги». «Значит, по рукам?» «По рукам», — подала ему руку Анна Аркадьевна. «Я поеду завтра». Чем скорее, тем лучше. Деньги готовы. Только, конечно, это условие умрет между нами. Александра Яковлевна менее всех должна об этом догадаться. Понимаю. Николай Леопольдович простился и уехал. В тот же день он сообщил Гариновой о предстоящем визите к ней госпожи Львенко. Глава 17 Каприз исполнен. Все-таки она по отзывам всех талантливая женщина. Быть может, и на самом деле из нее выработается выдающаяся артистка, и этим она будет обязана мне. Я, так сказать, подарю ее отечественной сцене. Содержанка? Ну да что ж. Содержанка не кокотка, это почти что гражданский брак. «Наконец я приношу эту жертву для дела». «Так или почти так», — успокаивала себя Анна Аркадьевна, поднимаясь на другой день по лестнице подъезда в квартиру Гариновой. «Одно я знаю достоверно. Я видел ее несколько раз. Она обворожительно хороша. С такой внешностью нельзя не иметь успеха на сцене. Красота артистки в наше время является суррогатом таланта». Окончательно успокоила себя Львенко и позвонила. Предуведомленная Александра Яковлевна ожидала ее, но не показала ей этого, а, напротив, заставила ее несколько минут дожидаться в гостиной. она Аркадьевна залюбовалась на роскошную обстановку. Она сама любила комфорт. Ее квартира была отделана, как игрушка, но Гаринова ее перещеголяла. Сейун втипалась. Мысленно решила она, сидя в покойном маленьком кресле. Наконец портьера поднялась, и хозяйка этого, пти появилась в гостиной с любезной, но вопросительной улыбкой на губах. Заочно мы с вами давно знакомы. Я, по крайней мере, вас знаю, мы встречались в театрах, в клубах. Вероятно, и вы меня знаете. Я — Львенка. И первая заговорила Анна Аркадьевна. «О, конечно! Вас знает не только вся Москва. Вся Россия. Мне очень приятно. Садитесь», — ответила Александра Яковлевна, опускаясь в другое кресло. Гостья тоже села. «Чем я обязана? Честью и удовольствием вашего посещения». Я приехала пригласить вас принять участие в спектаклях «Кружка». Нам нужна артистка на роли инженю-драматик и кокеток. Идущий у меня репертуар дает ей обширное поле для развития сценических способностей. Вы, как я слышала, уже давно подвязаетесь с успехом на частных сценах. Ваш профессор Марин отзывается о вас с восторженной похвалою, а Марин в этом деле авторитет — и считается вдобавок строгим и беспристрастным критиком. Наконец, сама ваша внешность ручается за успех. Александра Яковлевна под градом похвал скромно потупила глазки. «Благодарю за честь. Я должна вам признаться, что поступление на сцену кружка сделалось моей заветной мечтою. Я просил об этом уже давно Эльштейна и Марина, но я помню». Они говорили мне, — перебила ее Львенко, — но в то время мне было не до новых ангажементов. Она попала на свой конек и пустилась в длинный рассказ о своих хлопотах по делу освобождения частных театров и о своем чудодейственном бабьем хвосте. Недавно только я добилась своего и могла приняться за пополнение и освежение труппы. «Какие же ваши условия?» — спросил ее Гаринова, утомленная длинным повествованием. «На первое время я могу предложить вам 300 рублей в месяц. В остальном вы должны будете подчиняться общему для всех контракту. Приезжайте нынче вечером в театры, и мы его подпишем». Гостья поднялась. «Значит, я могу считать это дело уже поконченным?» — спросила она. «Триста рублей? Хотя это и немного, но хорошо. Я согласна», — подавая ей руку, отвечала Александра Яковлевна. Директриса и новая артистка расцеловались. «Какова? 300 рублей в месяц? Ей немного. Она далеко пойдет. Живет, как сказочная царевна, да и хороша почти так же», — рассуждала сама с собой Анна Аркадьевна, усаживаясь в карету. В этот вечер до начала спектакля Александра Яковлевна Гаринова подписала контракт и вступила на сцену театра «Кружка» под псевдонимом «Пальм Швейцарская». Весть о принятии новой артистки с быстротой молнии распространилась не только за кулисами, но и в собравшейся в громадном числе на спектакль публики. Александра Яковлевна перезнакомилась со всеми бывшими на лицо своими будущими товарищами по сцене. Со многими из них, и в том числе с писателевым и Васильевым Рыбаком, она была знакома ранее. Первый был даже в числе ее поклонников. Хаббитю театра несколько московских молодых коммерсантов богачей с Николаем Игорчем Эдельштейном во главе явились в директорскую ложу где в этот вечер вместе с Анной аркадиной сидела и вновь ангажированная артистка и представились последней. Из этой же ложи положительно не выходил в конец растаявший перед Александрой Яковлевной Моисей Соломонович Шмуль. Его плотоядное, типичное лицо даже как-то особенно лоснилось от восторга одного созерцания божественной. У Николая Егорча явилась мысль, поддержанная Моисеем Соломоновичем и другими, непременно отпраздновать день заключения контракта с новой артисткой роскошным ужином в одной из обеденных зал ресторана «Эрмитаж». Он тотчас послал заказывать его, и после спектакля на него были приглашены, кроме Александры Яковлевны, все премьеры и премьерши. Сама директриса приняла в нем благосклонное участие. Много было выпито за этим ужином, много было предложено тостов за процветание искусства, за успех новой артистки и за другие приличные случаи оказий, как и всегда доказывающие не искренность пожеланий, а лишь живучесть древнего изречения святого князя Владимира «Руси есть веселье пити». По окончании ужина дамы удалились, но попойка продолжалась до утра — Сам, отличавшийся воздержанностью, шмуль напился до положения рис и наелся ветчины и трефного мяса, совершенно забыв о Моисеевом законе. Она восхитительно, божественно заплетающимся языком продолжал восхищаться, он уже давно уехавший Гариновой. Она должна иметь успех, надо поддержать ее, тотчас решили все. Только один из присутствующих не выражал громко своего восторга по адресу виновницы торжества, но это не значило, чтобы она не произвела на него впечатления. Напротив, он уже давно, но безуспешно ухаживал за ней. Это был присяжный поверенный Адам Федорович Корн, державший негласно вешалку при театре кружка. Такое занятие, заключающееся... В снимании из других верхнего платья он находил вероятно вполне совместимым занятием адвоката часто снимающего с клиента последнюю рубашку он недавно женился на некрасивой и сесекающей дочери богатого московского купца и получил за женой крупное состояние теперь он рассчитывал нельзя ли покорить сердце божественной женщины деньгами Сладкие мечты Адама Федоровича были прерваны предложением подписного листа, новинки и букеты для Александры Яковлевны. Дебют ее был назначен через несколько дней, и ее поклонники заботились заранее об устройстве овации. Адам фёдорович подписал довольно крупную сумму. При таких благоприятных обстоятельствах началась артистическая карьера. Александры Яковлевны «Пальм швейцарской», как мы отныне и будем называть ее. Наконец наступил вечер спектакля, в котором она должна была появиться в первый раз на сцене кружка. Она выступила в декарке. Театр был набит битком. При появлении ее на сцене раздался довольно бестактный гром рукоплесканий. Это ее отчасти смутило. Но она вскоре овладела собой и провела не раз уже игранную ею роль более чем гладко. В некоторых сценах она подкупала зрителей мужчин реальностью исполнения. После первого акта начались бесчисленные цветочные подношения, но при поднятии занавеса во втором акте, присутствовавшая в театре публика была поражена тем, что первый ряд кресел — занятый известными московскими богачами, вдруг опустел, и в нем на своем кресле владельца театра одиноко восседал Моисей Соломонович Шмуль. Лицо его было красно и носило следы пережитого волнения. Вскоре публике стали известны причины подобного экстраординарного явления. Оказалось, что Мойша Шмуль разыграл в своем театре жидовского отелло. Его пламенная страсть к божественной Александре Гяковлевне за несколько дней знакомства возросла до своего апогея, и он стал без всякого права на то ревновать ее ко всем. Эдельштейн в промежутке между первым и вторым актом повел в ее уборную познакомить с ней одного не бывшего на ужине московского денежного туза, Моисей Соломон, считая последнего в финансовом смысле опасным для себя конкурентом в сердце красавицы-артистки, он только и признавал над женщинами силу денег, воспалал гневом и наскочил в буфете на Николая Егорыча. «Что же это такое? Как вы шмели ходить на сцену? За что вы считаете мой театр? Это благородное учреждение, а не то, что вы думаете!» Дело чуть было не окончилось с дракой но николай Егорча удержали и увезли из театра. Уехали и все его приятели, которые занимали весь первый ряд. Несмотря, впрочем, на глупую историю, отчасти омрачившую дебют, спектакль прошел с помпою. Подношения, заранее переданные в оркестр, продолжались, хотя подносители и исчезли из театра. Пальм швейцарская положительно рассверепела, узнав о выходке «Шмуля», «Я не пущу к себе на глаза этого пархатого жида. Как он смел! Какое он имеет право! Я была с ним любезна, он зазнался!» — кричала на весь театр Александра Яковлевна. Вскоре, впрочем, она смягчилась и даже устроила у себя примирение Эдельштейна и его приятелей с Моисеем Соломоновичем, выговорив себе безусловную свободу уборной. «Царство, разделившееся, погибнет» а вы мо царство провозгласила она подняв бокал шампанского чтобы запить мировую за расширение царства поддержали присутствующие аминь заключила пальм швейцарская николай леопольдович на другой же день после подписания контракта александра яковлевной совершив санны аркадьевны необходимые документы выдал ей обещанные им двадцать тысяч рублей Писателев, заметив появление денег, понял, в чем суть, но даже не выразил вслух одобрения поступку директрисы. Он был положительно очарован Александр Яковлевной и не желал, чтобы другие артисты знали, что она принята за деньги». Он надеялся теперь при почти ежедневных свиданиях с божественной добиться успеха, если бы даже для этого ему пришлось бросить порядком надоевшую, талантливую, выведшую его в люди супругу, служившую вместе с ним на сцене кружка и маленького сына, а поэтому был очень доволен, ждал и надеялся. Васильев Рыбак тоже догадался о причинах принятия в труппу пальм швейцарской и очень обиделся, так как Анна Аркадьевна за несколько времени перед тем наотрез отказала ему в принятии на сцену одной его пассии, пользовавшейся не особенно скромной репутацией, объяснив этот отказ ее служением идеи чистого искусства. Теперь эта идея была ей уже самой профанирована. С появлением пальм швейцарской, курицы оживились, между ними и публикой стало больше общения.